Ужинаем дома у Джули. На ужин морковь с огорода. Мать и сестра Джули громко чавкают за столом. Сколько я себя не обманывал, что они смогут заменить мне семью, ничего не выходит. С предками я перебывал на шести континентах. Выучил французский и хинди. Когда я знакомлюсь с человеком, то крепко жму ему руку. Гряжу в глаза и повторяю его имя. На моем счету 3 миллиона долларов, которыми я смогу распоряжаться, когда мне стукнет 21 год. У родных Джули нет ни гроша. Они злобные и тупые, и жут в голос над любой твоей промашкой. Их дружки слишком много себе позволяют. Это одна из причин, почему Джули все время колбасит. Стоит ей врезать в дверь своей комнаты замок, его тут же ломают. Будь она хоть немного склонна к рефлексии, то поняла бы, почему влюбляется в недоступных мужиков вроде меня. «Скорей бы свалить из этого города», сказала она, когда мы познакомились. Сестра и мать Джули собрались играть в карты. До них потихоньку доходит, что опоре не выдумка. И они отчаянно делают вид, будто не верят в неизбежность столкновения. «А вы заметили, что продажи приборов с ручным приводом выросли на 2000%?» — заявляет мать Джули. «Не верю я в рассказ не про стероид. Это специально подстроено. Вот увидите» и я встаю из за стола мне пора отчаливать говорю и окидываю их взглядом у всех троих холодные погасшие глаза джулия берегите себя астероид разводняк орёт мне вслед сестра джулия но опория уже здесь аккурат напротив луны только ярче и крупней Теперь ночное небо вдвойне светлее. Я взобрался на велик и покатил сам, не зная куда. Впрочем, нет. Конечно, знал. Я же думал об этом весь день. «Эй!» Кричит позади Джули и нагоняет меня. Мороз пробирает до костей. Мы укутаны в полиэтиленовые мешки. Так теплее. «Езжай одна! Я не на дискотеку!» Кричу я. «А куда?» «В Амаху!» Джули не стала утюжить мне мозги за полоумный план. Отмахать тысячу километров на великах, да еще в мороз. Она молча жмет на педали, стараясь не отставать. Как будто мир за ее спиной охвачен пламенем мы проехали по центру города мимо здания школы и остановились возле аккуратного домика со остроконичной крышей и баскетбольным кольцом на фасаде джулия даже не спрашивает чей это дом я затрезвонил в дверь едва не задыхаясь от волнения не бросай меня шепчет джулли всхлипывая мы же семья «Никакая мы не семья». Дверь открылась. И на порог вышел хоббит. «Должно быть миссис Нгуен». «Я к Фреду». «Говорю». В ногах у нее путались две девочки-близняшки и мальчик лет четырех. Меня окатило волной теплого воздуха. Я давно забыл, что такое отопление, и тепло показалось мне настоящим чудом. Миссис Нгуен провела нас в гостиную, где мы уселись на застеленный креенкой диван. К нам полезли дети, лопача что-то на своем языке. По привычке я взял одну из малышек на руки и принялся щекотать. Малышка хохочет. «Если потребуется, я убью мистера Нгуена». Смеющаяся малышка у меня на руках ничего не меняет. Миссис Нгуен принесла пледы и чашки с горячим какао, в котором плавают зефиринки. От приторно-сладкого какао у меня во рту сперва пересохло. Потом я не успевал сглатывать слюну. «Господи Иисусе, до да чего вкусно!» – выдыхает Джули. «Только не выдавайте!» «Что у нас тепло?» – просит миссис Нгуен с улыбкой. Мы притворно улыбаемся в ответ. «Мистер Том Крауфорд. Мисс Джулиет Олсен», – говорит мистер Нгуен, входя в комнату. Он в тех же защитных штанах и замызганной рубашке. «Кажется, он рад нас видеть». «Отдайте мне ваш билет», – говорю. Я знаю, что он у вас есть. рока Джули сдавила мне колено. Мистер Нгуен опускается на подлокотник цветистого кресла. Малыши возятся на полу, как детеныши тюленей. Миссис Нгуен выносит расплавленный сыр и печенье. «Еда!» Чавкает Джули, запихаясь печеньем. «Обожаю еду!» На ужин останетесь? Интересуется миссис Нгуен. Отдайте билет. Повторяю. Мне надо к сестре. Нельзя оставлять ее с этими людьми. Ты ведь знаешь, что у твоих родителей было четыре билета, да? Спрашивает мистер Нгуен. Я крепко сжал нож для масла. Со стороны, наверное, выглядит смешно. Но мне не до смеха. Я реву в три ручья. Мистер Нгуен встает между мной и детьми. Миссис Нгуен подхватила близняшек на руки, а мальчик... Нет. Это просто невероятно. Сидит на коленях у Джули. «Отдай билет!» Кричу, размахивая ножом Демасова. Мистер Нгуен Вытащил бумажник, достал оттуда какую-то карточку и медленно, очень медленно протягивает мне. Меня. меня так и подмывает заорать. Неужели? Ты вправду решил, что я заколю твоих родных ножом для масла? На билете выгравировано Центр приема беженцев города Оффуд. Билет первого класса. Томас Кроупорт. 109-83-99-21 В одной руке у меня по-прежнему зажат нож. В другой я держу заветный билет. На какую-то секунду я счастлив. Фред Нгуен – настоящий волшебник. Джули, не выпуская мальчугана из рук, поворачивается к его отцу. «Откуда у вас билет Тома?» «Вы его украли?» о миссис Нгуен кажется припадок. «Его родители обменяли билет на бензин до Небраски!» – кричит она, размахивая руками, которыми держат детей. «Бедные, бедные! Нелегко им было! Вы должны знать, только так они могли добраться до убежища! Без топлива они бы замерзли до смерти!» «Им пришлось продать!» «Да, да! Мы могли дать им бензину просто так!» «По-христиански!» «Конечно, конечно!» «Надо было отдать просто так!» «Это было бы правильно!» Запал миссис Нгуен, быстро иссяк. В глазах стоят слезы. «Том, дорогой, отдай мне, пожалуйста, нож!» На руках у миссис Нгуен двое пупсов того же возраста, что и Кэти. Если я заколю их ножом, у нее должно быть сердце разорвется. «Вы что, ребята, короли бензоколонок?» – спрашивает Джулия. «Муж приготовился еще год назад. Выбрать должны были нас. Мы достойны того, чтобы жить», – отвечает миссис Нгуен дорогая отведите детей в другую комнату перебивает мистер ангуен их хоббит тянется к мальчугану но я хватаю ее за руку постойте ка так у родителей было четыре билета и они продали вам мой билет вы же мой учитель весь из себя такой правильный образец для подражания не давайте волю дьяволу Я хотел вернуть его тебе. Надеялся, что смогу выкупить ещё. На всю семью. Нгуен разводит руками, словно желая обнять свою жену и детей. Но времени не хватило. Да уж, не повезло вам. А для меня билетика не найдётся, раз уж вы их раздаёте. Спрашивает Джулия. Пожалуйста, Томас. «Убери нож!» — просит мистер Нгуен. «Мне очень жаль. Ты же знаешь». Я перевожу взгляд на Джулия. Она чмокает мальчугана в щеку, потому что людям свойственно любить детей, но не шизанутым вроде меня. Меня не оставляет мысль перерезать всю семью Нгуенов. «Убери нож, идиот!» — говорит мне Джулия ты меня пугаешь. Придачу к билету нам дали восемь галлонов бензина. Этого с головой хватит, чтобы добраться до опыта. Джулия помогла мне перетащить канистры на заднее сиденье нгуеновской машины. Миссис Нгуен приготовила нам еды в дорогу. Белый хлеб с вареньем и арахисовой пастой. Джулия Эта мягкотелая уже всё им простило и обнимается на прощание. Мы выехали на шоссе. Отвезти тебя домой. Предлагаю. Я не хочу умирать вместе с ними. Поеду с тобой, пока меня из машины не выбросят. Долго ждать не придётся. По дороге в Вофот четыре пропускных пункта. И на каждом нужно предъявлять билет. По радио сквозь помехи пробивается голос какого-то астронома. Из-за астероида, говорит он, изменилась сила земного притяжения. Телефонной связи нет. У нас 20 часов и тысяча километров пути. Возле больницы останавливаюсь. Жди в машине. Велю Джулия. Что ты задумал, Шерлок? Закончить кое-что. Говорю, хлопаю дверцей и бегу ко входу. Где-то по дороге хватаю скальпель. без Безногий лежит в той же палате. Врачей не видать. Только все тот же уборщик, натирающий все тот же пол. Ты обидел мою подругу? Говорю без ноги ухмыляется. На щеках видны следы блёсток. Ещё вчера он был напуган, а сегодня ему море по колено. Он один из них. Спороть бы ему брюхо. Отомстить за Джули. Загладить свою вину перед ней. Тогда мне было бы не так совестно оставлять её умирать в этом городе который она ненавидит всем сердцем. «Думаешь, ты особенный?» «Говорю». «Но это тебя не оправдывает». «До него, кажется, не доходят Жуткая ухмылка не сходит с его лица. Я стиснул культю. Швы лопнули. Закапала кровь. Он скорчился от боли. «Самое время...» перерезать ему глотку. Стать, наконец, тем, кем я всегда хотел быть. Главным. Но мысли о щенках и людях со снятой кожей, о моих собственных унижениях вдруг испарились. Ну же. Дай его, льду, дьяволу. Мысленно приказываю себе и вдруг ясно понимаю. Никакой мистер ангуен не гений. Нет там никакого дьявола. Только я сам. Конченный и никому не нужный. Меня тошнит. Я ухожу, но оборачиваясь в дверях. Скоро всему конец, говорю. А тебя никто не любит. Мы добрались до окраин Офота. На пропускных пунктах не оказалось ни души мой берет со мной и это чудо так и в бога поверить можно надвигается буря свет застит глаза наконец мы у цели оффут убежиище оцепно военными их тысячи меня осеняет идея возможно сработает может мне и не поверили однако по цепочке передают то что я сказал мы пробираемся вперед уже виден лифт к спасению железный ящик на цепях перекинутых через блоки внизу на пятикилометровой глубине 200 тысяч человек в восемьдесят километров тоннелей и запас топлива на 10 тысяч лет. Все это мы узнали от людей в очереди. Это моя сестра, Эллисон Кроуфорд. Обращаюсь я к пропускающему. На нем лица нет. Как будто он не спал с 2010 года. Отец украл ее билет и отдал любовнице. Поэтому мы опоздали. Искали билет. Он должен быть там. Пропускающий что-то бормочет в трубку и велит нам вступать на проходную, где в ожидании томятся несколько тысяч человек. Кто-то плачет, другие спят. Большинство на взводе и расхаживают туда-сюда. Казалось бы, такая прорва людей должна взбунтоваться. Но в конечном счете все мои ягнята. Я строчу письмо. Да-да, вот это самое. Которое у тебя в руках, читатель. Апурия приближается. Она ярче, чем солнце. До столкновения считанные минуты. Возвращается пропускающий. Не могу поверить. Он все еще делает свою работу. Как и все остальные. Неплохо придумано. А предки твои? Красавы. Обвиняли детский билет на апартаменты получше. Кэти, где она? Как я по ней соскучился. Да вот же она. На руках у какой-то старухи. Наконец-то я могу ее обнять. Подхватываю сестренку на руки и вкладываю зайчонка в ее пухлую ладошку. Кэти гладит ручонками мое лицо. «Сестренка моя! Родная!» «Пустите нас!» «Умоляю пропускающего!» «Один билет, один человек!» Отвечает он. «Я бы пустил!» «Да меня застрелят!» «А лифт заблокируется!» «Последними спускаются охранники!» Мне своя шкура дорога. Джули плачет. Я креплюсь изо всех сил. На Джули до сих пор этот дурацкий комбинезон. Ненавижу её. Ненавижу. Сую в её руку свой билет. Да не надо. Отдикивается она. Бери, бери. Странное дело. Наконец-то я чувствую себя героем. «Я тебя люблю», — говорит она. «Знаю», — говорю. «Извини, что обозвал тупой». Пропускающий, обняв Джулия за плечи, подводит её к лифту. Лифт не едет. Джулия и Кэти возвращаются. Я чмокаю Кэти в прохладный лобик. Код поменяли, говорит пропускающий. Ограничительные меры, понимаете? Только тот, на чье имя выписан билет, может войти. Я позабочусь о Кэти. Иди, говорит Джоли, глядя на меня своими погасшими глазами. Словно вся ее жизнь сплошное разочарование. Я ломаю билет. Это всего лишь кусок пластика. Перед тем, как за пропускающим навсегда захлопнутся двери лифта, я вручаю ему письмо. У меня на руках посапывает Этти. Джули уткнулась мне в плечо. В кои-то веки она не резит целоваться. И я думаю, это моя семья. Вглядываюсь в небо. В самую прекрасную ночь за последние три миллиарда лет. Беру тебя в свидетели, дорогой читатель. Ты, оставшийся в живых, подлинный герой этой истории. Через десять тысяч лет ваши подсыповатые страшилища будут читать мое письмо вдоль и поперек. Не понимая... Зачем поднимать столько шуму вокруг какой-то там любви?